Глава 7. В машине тепло, удобно и приятно находиться. Всё для того, чтобы можно было расслабиться. Но я сижу будто на стёклах. Я не знаю этого человека и понятия даже не имею, о чём с ним разговаривать. Что вообще ему может быть интересно в беседе со мной? Тетради, продукты по акции, сложности учебного процесса. Я не знаю, что обсуждают с такими мужчинами. Он ещё и старше. Да, разница всего в девять лет, но кто знает. То, что может быть интересно обсуждать со мной простому парню в двадцать и богатому мужчине за тридцать, может в корне отличаться. А я как-то никогда и не дружила с мужчинами старше меня. Только с сокурсниками в институте и с ребятами из компании в посёлке, где выросла. Мужчины старше меня всегда смущали, что ли. «Ты слишком напряжена, Катерина». Спокойно говорит Константин, отрывая взгляд от дороги и окатывая им меня. «Я не кусаюсь. Пока». И подмигивает. «Вот уж терпеть не могу шуточки такого рода. Но странное дело. Меня и правда немного отпускает. Даже напряжение в плечах чуть спадает. В ответ я поднимаю бровь, но решаю смолчать». «Итак, Макарский все же решает сам начать разговор». «Школа. Можно спросить, почему?» «Этот вопрос мне уже задавали. Да и я сама у себя не раз спрашивала. Но однозначно так ответить и не смогла. Нравится?» Пожимаю плечами. «Мне интересно». «Зарплата в 15 тысяч, ненормированный по факту рабочий день и неблагодарный труд в целом». «Не всё измеряется деньгами, Константин». «Не всё, согласен. Но многое, очень многое. А ты молода, талантлива». Тебя могло бы ждать куда большее будущее, Катя, чем работа рядовым учителем в школе. Вот так одним предложением он оскорбил мой жизненный выбор, сделанный сознательно. Или оттуда, с Олимпа, не видно, что люди обыкновенные так и живут. Не вижу ничего зазорного в работе рядовым учителем, говорю сдержанно. Работать с детьми интересно. Они удивительные, искренние, открытые, пусть и часто сложные но куда более настоящие и приятные, чем некоторые взрослые». Макарский продолжает движение после остановки на светофоре и выруливает на первую продольную. Ведет машину в сторону набережной. «Я тебе неприятен», — поднимает брови, снова отвлекаясь от дороги. «Я этого не сказала», — стреляю в него взглядом в ответ. «Но вы за пять минут общения успели обидеть меня, нелицеприятно высказавшись о моей профессии». «Прошу прощения, Катя», — говорит мягко, снова со странно отдающими во мне вибрациями, произнося моё имя. «Ты отличный специалист, серьёзно. Я заслушался у тебя на уроке». «Я вроде бы и не лев по гороскопу, но почему-то откликаюсь на лесть. Даже когда чётко вижу, что это она, постоянно себя за это ругаю, но поделать ничего не могу. щеки сами теплеют, и хочется улыбнуться». Что, собственно, я и делаю, взглянув на Константина. Спасибо. На этом разговор заканчивается, и повисает пауза. Я смотрю в окно. Макарский следит за дорогой в Лобовое. На улице уже совсем стемнело, но яркие огни витрин мерцают красиво, освещая все вокруг. Мы съезжаем ниже, откуда видно центральную набережную Волги. Колонны, фонтаны, аллеи вдоль реки, подсвечены огнями. На самой воде светятся точками ярких окошек пароходы, отражаясь на зеркальной глади. «Красиво, правда?» — негромко спрашивает Константин. «Да, когда я училась в педуниверситете, гуляла здесь почти каждый день. А сейчас?» «А сейчас?» «Некогда. А я ведь как-то и не задумывалась, что уже три года как почти не прихожу на набережную. Университет и общежитие тут недалеко». А вот сейчас я снимаю квартиру в Дзержинском, рядом со школой. Вроде бы сесть на автобус и приехать к «Волге» и недолго. Но всё как-то не до этого. Машина вдруг сворачивает в проулок и тормозит. «Приехали?» Удивлённо смотрю на Макарского. «Тут вроде бы как нет ресторана. Чуть дальше, да. Но там есть парковка». «Почти». Он выходит из автомобиля, обходит и открывает передо мной двери. «Прошу» подаёт руку с улыбкой. Я выхожу и запахиваю плащ. Вечер, несмотря на конец октября, тёплый, но от близкой воды тянет прохладой. Не хотелось бы простудиться. Ведь на носу конец четверти, нужно отметки выставлять. Мы спускаемся вниз по аллее и направляемся к колоннам. Я действительно очень скучала за этим местом, что сейчас даже на мгновение забываю, что я не одна и просто наслаждаюсь видом на Волгу. «Ты из Волгограда?» Мужчина напоминает о своем присутствии. «Из пригорода. А вы?» «Из Москвы. Здесь по делам бизнеса». «Скоро уедете?» «Говорю нейтрально, чтобы он еще вдруг не услышал в моем голосе сожаления, которого там, естественно, нет». «Пока не знаю. Я только начал работать. Регион перспективный. Планирую задержаться на несколько месяцев, а там посмотрим». «Мы идем вдоль парапета по аллее, а потом Константин предлагает спуститься самой воде, указывая рукой на светящееся небольшое здание, стоящее на площадке, выступающей прямо над гладью реки. Так вот, в какой ресторан он решил меня сводить. Одно из самых шикарных и дорогих мест в городе. Макарский открывает передо мной двери, и мы входим внутрь. Отдаем верхнюю одежду встретившему нас администратору, который указывает на залу слева и сообщает, что столик уже накрыт и ждет нас. Я бывала пару раз в ресторанах, но не таких. Подобные видела только снаружи. Зала небольшая, всего на шесть столиков. И все они сейчас пусты. Только один накрыт, для нас очевидно. Негромко играет музыка, тона в интерьере сочные, но не яркие. Декор тёмным стеклом и деревом. Тёмные столики, фиолетовые мягкие кресла, подсветка тоже мягко-сиреневая. Но когда мы входим, включается дополнительный тёплый жёлтый свет. Константин отодвигает один из стульев, предлагая мне сесть за стол, учтивый, воспитанный. Но тот огонёк опасности, что мерцает внутри меня, всё же не гаснет совсем. Это не та опасность, которая маячит, когда идёшь вечером одна и встречаешь компанию дворовых парней на веселе. Тут иное, что-то более размытое, расплывчатое, неопределимое с первого взгляда, но от этого не менее тревожащее. Макарский присаживается напротив и придвигает ко мне красивую кожаную фиолетовую папку с надписью «Меню». Только когда я его открываю, с удивлением обнаруживаю, что там не бумажные листы, а планшет. «Я здесь впервые», — говорит он, — но меня заверили, что тут отменные блюда из морепродуктов. Предпочитаю мясо, раскрываю меню, читаю названия, но слабо себе представляю, что за ними скрывается. И цены напротив тоже нет. Нажимаю на случайное наименование и выпадает картинка с блюдом. И ниже список ингредиентов. Удобно вполне. Жму на стейк и овощи на углях, в меню они становятся красными, а внизу появляется кнопка «Отправить заказ», что я и делаю. Константин наблюдает украдкой за мной, но заказ делает почти одновременно. Ещё не успеваем отложить планшеты, как рядом материализуется официант с бутылкой вина. Наполняет два бокала — И так же молча исчезает. Я чувствую себя напряженно. Даже боюсь ненароком звякнуть прибором или пролить воду, которую я предпочла пока вину. Слишком уж цепкий взгляд у мужчины напротив, чтобы позволить хмелю затуманить разум. Мы перекидываемся еще парой транзитных фраз о предпочтениях в еде и любимых кухнях. Нам приносят заказ, и я все же решаюсь сделать глоток вина. Константин тоже пьет, пояснив, что вызвал водителя, чтобы тот отвёз нас обратно. Я не сильно представляю, о чём ещё мне говорить с Макарским, особенно под этим его изучающим взглядом, поэтому задаю вопрос открыто. «Константин и всё же, вы уже извинились. Зачем вам этот ужин?» Он смотрит на меня ровно секунду, а потом говорит с абсолютно непроницаемым лицом. «Хочу, чтобы ты стала моей любовницей». Он говорит, это так просто, — Будто мы обсуждаем погоду. Несколько секунд не знаю, как на это реагировать. В такой ситуации я оказываюсь впервые. Да и вообще не привыкла к подобному напору. «Вот так заявочки!» — одёргиваю строгим голосом учителя, сложив с приглушённым звоном приборы в тарелку. Внутри появляется дрожь, и кажется, будто я вот-вот рассыплюсь от напряжения. Передо мной, вы не зарвавшийся школьник, взрослый мужчина. «Не люблю ходить вокруг да около. Тебе тоже советую завязывать». Смотрит остро, он абсолютно спокоен. Что ж, спасибо. Резко встаю и иду к выходу из ресторана. Как вдруг проход загораживает охрана. Когда мы сюда пришли, их тут не было. А теперь двое крупных мужчин в костюмах делают друг к другу короткие шаги, ясно давая понять, что проход для меня закрыт. Сердце делает кувырок, болезненно приземляясь на привычное место и оставляя после этого кульбита в груди тянущее ощущение. Оборачиваясь на своего спутника, осознаю. Уйти мне сегодня не позволят. Макарский смотрит мне в глаза бесконечные несколько секунд, а потом по его губам скользит все та же кривоватая улыбка. Едва заметная. Он коротко кивает охранником, и те снова отступают в стороны, пропуская меня. Дыхание рвётся из груди, когда я, выхватив из рук администратора свой плащ, выскакиваю на улицу. Под ложечкой сосёт. В пальцах дрожь. Он дал мне уйти. Отпустил. Но намёк и предупреждение я уловила. Порыв ветра бьёт мне прямо в лицо. Когда он только успел подняться. Чтобы вызвать такси, надо немного пройти. Тут пешеходная зона. Стоянка чуть выше. Дрожащими руками я туже затягиваю пояс плаща, пожалев, что решила купить этот без капюшона. Он показался мне более классическим, и я решила, что на работу ходить лучше в нём, да и цвет спокойнее. Каблуки стучат слишком громко, как мне кажется, когда я быстро поднимаюсь от Волги по ступеням на верхнюю часть набережной. Погода портится, и людей гуляет немного. Обернувшись, вижу у ресторана две крупные мужские фигуры. Они явно наблюдают за мной. Но преследовать, кажется, к счастью, никто не собирается. «А может, это я себе просто возомнила? Кому я там нужна?» Отказалась от предложения и бог со мной. Такому, как Макарский, долго искать не придётся. До стоянки такси я не добегаю. Прямо возле меня, когда собираюсь переходить дорогу, останавливается такси, высаживая пассажиров. Туда я и ныряю. «Дзержинский», — говорю водителю, — а потом уже по пути уточняю адрес. Во время пути не могу сдержаться и пару раз смотрю в зеркало заднего вида, чтобы убедиться, не едет ли сзади квадратно-мордый внедорожник. параноя Катя. параноя Или у тебя слишком раздутое самомнение и переоценка собственной важности в жизни и желаниях других людей. Когда оказываюсь в квартире, запираю двери на оба замка, что делаю нечасто. Обычно на один — Хотя мама, приезжая в гости, всегда меня за это ругает. Не то чтобы я сейчас боялась, что Макарский ворвётся ко мне в квартиру. Просто так спокойнее мне. Сейчас приму душ, налью себе чаю с лимоном и сяду готовиться к урокам. Или книгу почитаю. Как раз только вчера скачала интересный постап. Нырну с головой, и неприятное чувство отпустит. А ведь оно царапается там, внутри. Любовницей, надо же. Так и заявил прямо в лоб. Видите ли, не любит он вокруг да около ходить. Ещё и мне завязывать и дал совет. Унизительно как. Да и в ваших советах, господин Орешек, я не нуждаюсь. Так что идите лесом. Вот. Мысленно распушив пёрышки гордости, я снимаю платье и ухожу в душ. Приходится поморочить голову с настройкой воды, потому что котельная вечером снова пустила по горячим трубам кипяток. То ли у меня смеситель стоит плохой, то ли, правда, что-то с давлением у горячей и холодной воды. Но настроить душ с первого раза просто нереально. То холодное идёт, то резко кипяток прямо. Не расслабляющий душ, а только нервирует. Эх, вот чай и книга меня точно успокоят. После душа я натягиваю пижаму с авокадиками, подаренную Кариной на день учителя, распускаю волосы и иду включать чайник. Как вдруг телефон пиликает входящим сообщением. «Ты как, там жива? Орешек не съел?» «Гы! Не три орешка для золушки, а золушка для орешка!» «Ну, Карина!» «Пытался, я уже дома!» «Как?» «Так и вижу удивленные глаза подруги. У нее прям в таких ситуациях какое-то особое, фирменное выражение. Долгая история!» «Так, выхожу!» Карина живет в соседнем доме, она замужем уже год но муж часто отлучается в командировке, поэтому Каринка периодически забегает ко мне на чай. Она лёгкая, весёлая, открытая. У неё нет привычки осуждать людей, а я эту черту очень ценю. «Окей», — отсылаю ей и иду долить в чайник больше воды. Наверное, ей так не терпится узнать подробности моего неудачного свидания с мистером Орешком, что она звонит в дверь уже через пять минут. Будто сидела, одета я уже. «Быстро ты!» Распахиваю двери и тут же столбенею, потому что на пороге совсем не Карина. Торопился как мог, но пришлось задержаться. Макарский стоит на пороге моей квартиры, держа в руках бутылку вина, абсолютно спокойный и расслабленный, будто это совсем не он чуть больше часа назад сделал мне похабное предложение, еще и намекнул, что у него достаточно силы и власти, чтобы у меня не было возможности отказаться. Я не сообщала ему, нигде работаю, Ни где живу, ни свой номер телефона. Надо полагать, для того, чтобы добыть эти сведения, возможности у него тоже имеются. И вот сейчас, почти в десять вечера, он находится у меня на пороге. И я ловлю себя на том, что мне страшно. Я его не знаю. Но уже той демонстрации силы и настойчивого интереса достаточно, чтобы я почувствовала себя уже не просто неуютно, а очень даже не в безопасности». В данный момент успокаивает лишь то, что сейчас должна прийти Карина. «Что вы здесь делаете?» — говорю как можно более холодно. Но стараюсь, чтобы не прозвучало хамски, потому что злить его мне не хочется. «Я, кажется, испугал тебя, Катя». Он упирается плечом в косяк моей двери. «Хотел бы сгладить впечатление». Вот только в голосе ни капли сожаления. Тот же внимательный прищур, кривоватая полуулыбка — «Абсолютное спокойствие и расслабленность!» «Вы как-то много извиняетесь!» Складываю руки на груди. «И не говори, что-то косячу на каждом шагу. Наверное, так на меня ты влияешь». «Тупой подкат!» Кать поднимает брови, будто мы говорим о каких-то бытовых вещах или обсуждаем политику. «Я хотел по-взрослому, чтобы времени терять. Но если тебе нужно все это, цветочки, конфетки там, то окей. Вот козел!» Это он так реально извиняться решил? Я с ним даже разговаривать не хочу. Подкатываю глаза и просто хочу захлопнуть дверь перед носом наглого мистера Орешка. Но внезапно это сделать не получается, потому что он её удерживает. А мне приходится сглотнуть, потому что тревога большой скользкой змеёй сворачивается внутри и в горле моментально пересыхает. «Блин, Карина, ну где же ты?» «Уберите руки», — говорю напряжённо, — «и уходите». «Нет». «Нет?» «Катя, ну правда. Да, я был слишком резок, признаю. Стоило сначала пообщаться, дать тебе возможность узнать меня ближе». «А меня вам ближе знать не нужно?» Поднимаю брови, просто уже шалея от его наглости. Мне совсем не нравится его взгляд. Я чувствую его на своей коже, физически ощущаю как он скользит им по моим губам и шея и словно обжигает. Сердце в груди колотится все быстрее. Мне становится жарко. Хочется облизать пересохшие губы, но я понимаю, что этого сейчас делать не следует. А я готов делать это в процессе. Общение. Кажется, будто он делает над собой усилие, чтобы вернуться взглядом к моим глазам. Не бойся меня, Катя. «Ничего плохого я тебе не сделаю, обещаю». После этих его слов хочется выдохнуть, но как-то не получается. «Если боишься пригласить, выходи сюда». Вдруг улыбается и делает шаг назад. «Только стаканы вынеси». «Будем бухать в подъезде?» Складываю руки на груди и даже хочется хихикнуть. «Ну?» «Кто собирался бухать в подъезде?» Слышу сзади мужчины голос подруги. У Катюхи тут такие соседи, что потом не то, что вся школа знать будет, а и по новостям передадут. Каринка становится сбоку от Макарского, и я немного расслабляюсь. Однако после следующих ее слов мне хочется дать ей полбу. Так что лучше давайте скорее зайдем в квартиру. Нечего тут бутылками с вином размахивать. Я бы и хотела возразить, только, кажется, уже поздно, потому что потеснив меня, Подруга проходит в прихожую, а за ней и мистер Орешек.